22. Аромат любимый. Несчастная любовь попадает в сердце, пробуждает в нем боль, и все его чувства становятся ненавистными. Боль и любовь теперь неразделимы, как солнце и луна, как небо и дождь. Они равносильны в сердце. Если вы равны, обрекли своё сердце на несбыточную любовь. Знайте, это очень больно. Райан не верилась, что она смогла покинуть дом, в котором оставалась узницей несколько дней. Она уже думала, что свободы ей не видать. Ранним утром, перед уходом Мирана, Райан призналась ему, как она скучает по Элиф и что она хочет навестить госпожу Седыку. Она ожидала, что Миран нахмурится и откажет, но он не стал возражать и даже предложил подвезти. Миран остановил машину у дома старушки. "Иди, если хочешь", сказал он изумлённый и всё не веривший Райан. Она открыла дверцу и вышла. Я больше не слежу за тобой, Райан. Никто не наблюдает за тобой. Ты не увидишь лиц, которые не хочешь видеть. Я устал тонуть в твоей ненависти. Миран протянул ей телефон, а затем наклонился и поцеловал её в лоб. Ты свободна. Тем не менее, я очень хочу, чтобы вечером ты ждала меня. Миран посмотрел ей вслед, пока она заходила в дом, а затем уехал. Райан не могла поверить, что Миран совершил такой поступок, и очень обрадовалась. Сначала она пообщалась с госпожой Седыкой, а затем позвонила матери, пока ждала возвращения Ильи. Смелости спросить обо Азате у неё не хватило. Райан кратко объяснила матери, что случилось, и рассказала о своём намерении остаться с Мираном. Ханим Захра позволила своей дочери сделать выбор. Она ничего не знала о беременности. Райан пока не собиралась делиться этой новостью ни с кем. Знали только Элиф и Фират, но они тоже хранили молчание. Райан с трудом убедила мать Нет ни одна женщина не останется спокойной, зная, что её дочь в опасности. Для Райан больше не было безопасного места ни в Мардине, ни в Стамбуле. "Ты волнуешься?" спросила с милой улыбкой Элиф. Райан застенчиво кивнула. "А как же счастье? Где оно?" Райан усмехнулась, неопределённо пожав плечами. "Счастье далеко от меня её сердце трепетало от волнения когда она нежно прижимала руки к животу может быть где-то миран всё же наблюдал за ней он считал что раян осталась в доме госпожи сыдыки но она уже уехала в больницу ей не терпелось как можно скорее увидеть своего малыша женщина становится матерью в тот момент когда она чувствует жизнь ребёнка внутри себя. Как он к тебе относится? спросила Элиф. И Райан почувствовала себя нехорошо от вопроса подруги. Я с самого утра рассказываю тебе, почему ты всё время спрашиваешь? Больше всего Элиф заинтересовали подробности о Генюль. Ах, Райан, вздыхала она. Если бы я в тот день оказалась там, то показала бы этой стерве, как она могла напасть на тебя. Что если бы с ребёнком что-то случилось? Ничего не случилось, отрезала Раян. Кроме того, не только она в тот день напала, я тоже потеряла голову. Мне с самого начала не нравилась эта женщина. Я будто чувствовала, что что-то с ней не так. Элиф никак не унималась, хотя Райан предупредила, что беспокоиться и не хочет разговаривать. "Когда же они разведутся?" продолжала расспрашивать она. "Расмиран жаждет прощения. Он должен развестись, не так ли? Или он снова лжёт тебе? О, я не могу доверять этому человеку, Райан". Райан вздохнула. "А ты спытание этим разговором, её спас подошедший Фират. Рэйян нетерпеливо встала. При их последней встрече Миран ударил его по лицу, и теперь Рэйян красняла от стыда за то, что навлекла на него эту неприятность. «Как ты?» — спросил Феррат, прежде чем Рэйян успела что-то сказать. Она не могла смотреть ему в глаза. «Мне жаль», — тихо произнесла она. «Я прошу прощения из-за него». Феррат улыбнулся. Её доброе сердце не держало обид. Мне плевать на такие вещи, Райан. Пожалуйста, перестань чувствовать вину из-за того, что сделал этот человек. Он заметил, как расстроен Райан. Я повторю вопрос. Как ты? Я в порядке, пробормотал Райан, наконец поднимая глаза. Ты уверена? Фырат опасался, что она не здорова, ведь её увезли насильно. Мы не в горах живём, Раян. Если ты не хочешь оставаться с этим мужчиной, а он плохо с тобой обращается, мы как-нибудь разберёмся с этим. Нет, подняла руки Раян. Не беспокойся обо мне. Я не хочу, чтобы кто-то в это вмешивался. Фурат видел, что причиной отказа было не раздражение, а искреннее желание Раян остаться с этим мужчиной. Хорошо. Он кивнул на её живот. Мы ещё храним наш секрет. Райан по очереди посмотрела на подругу и на Фирата. Да. Ещё какое-то время об этом будем знать только мы втроём. Как долго ты собираешься это скрывать? Столько, сколько смогу, Фират невольно улыбнулся. Через пару месяцев твой живот станет заметен. Не волнуйся. успокоила его Рян. К тому времени я уже приму решение. Ладно, пойдём. Госпожа Нилгюн ждёт нас. Фират указал на длинный больничный коридор, и девушки последовали за ним. Вскоре они остановились в самом конце у двери последнего кабинета. Фират постучал и вошёл. У входа сидела ассистентка, которая тут же вскочила при виде него. Госпожа Нилгюн ждёт вас, мистер Фират. Не меня, пошутил он, указывая на подругу. Она ждёт, госпожу Раян. Пожалуйста, госпожа Раян, ассистентка указала на дверь внутри кабинета. Я буду ждать тебя здесь, ободрила Элиф. Раян беспокоило то, что она впервые посещала больницу с тех пор, как узнала о беременности. Что если с ребёнком что-то случится по её вине? Она вошла в помещение, увидела очаровательно улыбающуюся женщину лет 40 и немного успокоилась. "Проходи, Рян", пригласила она. Рян обрадовала тёплое отношение, и она присела, отбросив своё напряжение. "Какой у тебя срок?" уточнила госпожа Нилугион. И Рэйян стала считать. «Думаю, около семи недель. Ты в первый раз приходишь на осмотр?» Рэйян утвердительно кивнула. «Раньше у тебя не было времени. Доктор знала, что Рэйян столкнулась с трудностями и не задавала лишних вопросов. Давайте сначала измерим давление и взвесим вас, а потом пройдем на УЗИ». Наконец, процедуры с давлением и весом окончились, и Райан напряжённо легла на кушетку. Сердце гулко билось в груди, и она чуть не упала в обморок от волнения. Доктор нанесла на её живот холодный гель, и Райан чуть не хихикнула от щекотки. Несколько минут доктор и Райан смотрели на монитор. Райан ничего не понимала, но взволнованно наблюдала за лицом врача. Кажется, всё в порядке. Доктор протянул Райан салфетку, чтобы та вытерла живот. Затем она продолжила говорить, подходя к столу. Сейчас мы проведём несколько тестов. Ты должна чаще ходить на осмотр. Ты находишься на важном этапе развития малыша. и должна внимательно следить за питанием, режимом сна и своим здоровьем. Райан отвлеклась, пока доктор её наставляла. Она не знала, когда вновь сможет посетить врача, что ещё важнее, наберётся ли она смелости рассказать о ребёнке Мирану. Райан вышла из кабинета врача со спокойной душой, сжимая в руке список рекомендаций. Она наконец почувствовала облегчение. Знание, что ребёнок здоров, вызывало у неё улыбку. Элиф и Фират встали со своих мест при Видере Ян. Всё в порядке. Рян благодарно улыбнулась Фирату. И спасибо большое за всё. После больничных процедур Фират отправил девушек домой на такси. Вечерело, и до приезда Мирана оставалось совсем мало времени. Раян всё ещё удивлялась, что он оставил её так легко, а радость за малыша перечеркнула все неприятности предыдущих дней. Раян собирала свои вещи. Всего за несколько дней жизни в доме госпожи Сидеки, Раян стала членом семьи, хоть и считала себя обузой. Она ничего не могла поделать со своей стыдливостью. После ухода Рейян Элиф не осталась в этом доме, а вернулась в общежитие. У нее остались друзья и своя жизнь в Стамбуле. Более того, то, что Рейян тоже жила в этом городе, заставило Элиф полюбить его еще больше. Рейян вышла из комнаты, звучно хлопнув дверью. Она безошибочно чувствовала приближение Мирана. При виде её лицо мужчины озарила многозначительная улыбка. Он дал Райан шанс уйти, но обнаружил её в этом же доме и очень обрадовался. Теперь, казалось, весь мир принадлежит ему. Улыбка Мирана окончательно растопила сердце Райан, но она всё ещё смотрела хмуро. Я очень везучий. В голосе Мирана слышалась радость, переполнявшая его. Ты замечательная женщина. Крэн заметила, что у негольно за улыбалась, и тотчас взяла себя в руки. Не принимай это на свой счёт, как можно более бесстрастно сказала она и ткнула пальцем в грудь Мирана. Мне просто некуда идти. Не думай, что я в тебе нуждаюсь. Несмотря на всю её серьёзность, Миран продолжал улыбаться, и Райан нахмурилась. "Почему ты смеёшься? Потому что ты не можешь скрыть свою любовь. Ты отрицаешь это, но глаза тебя выдают. Я восхищаюсь твоей самоуверенностью", скривилась девушка. Молодые люди настолько увлеклись друг другом, что так и остались стоять в дверях. за спиной Райан появилась госпожа Сидыка, и Миран невольно посерьёзнел. Он не мог забыть, как эта женщина вылила воду ему на голову. "Так и будете стоять у двери", проворчала старушка. "Пройдите внутрь". Райан покачала головой, и казалось странным, что Миран в качестве гостя войдёт в дом, из которого его выгоняли всего несколько дней назад. Ничего не понимаю, тоном нетерпевшим возражений отрезала госпожа Садыка. Я приготовила для вас много еды. Заходите. Райан и Миран продолжали нерешительно переглядываться, и женщина вновь вмешалась. И позови того другого парня. Пусть тоже придёт. С того дня, как я вылила на вас воду, маюсь от чувства вины. Миран, Райан, Элиф, Арда и госпожа Садыка ужинали за одним столом. Никто не смог противостоять настойчивой старушке, и даже Арде пришлось приехать. Оба мужчины не могли от стыда смотреть в лицо пожилой хозяйке после того, как они надоедали ей целую неделю. Ханим Захра являлась главной виновницей этого ужина. Анна позвонила госпоже Сыдыке и попросила её внимательно понаблюдать за Мираном и Райан, ведь сама не могла проследить за ними из Мардина. Так она сможет почувствовать себя спокойнее. Госпожа Сыдыка не сводила глаз с Мирана. "Скажи-ка мне", лукаво спросила, изучая его. Ты заботишься о Рьян как о самом себе. Рьян покраснела до корней волос. Тётя Судыка, что вы такое говорите? Вопрос старушки показался Рьян очень странным, ведь она знала, что у них не самый обычный брак. А ты молчи, женщина строго посмотрела на Рьян поверх очков. Орда тихонько захихикал, и это не ускользнуло от внимания госпожи Сыдыки. «А ты что смеешься?» «Ничего, ничего», — мгновенно оправился Орда. Его взгляд невольно остановился на Элиф, которая в это время косилась на Мирана. «Сколько тебе лет?» — спросила госпожа Сыдыка Орду. «Двадцать шесть». «Ты уже взрослый, когда собираешься жениться?» — строго спросила она. «Я пока не задумывался об этом», — неопределенно улыбнулся он. «Вот, современная молодежь!» — вздохнула старушка. «Мы ему ферату двадцать семь, и он все никак не женится. Я покину этот мир, так и не увидев его детей». Не дай бог, вырвалось у всех присутствующих. Госпожа Садыка по очереди посмотрела на каждого. Конечно, однажды я умру, я же не стану жить вечно. После сытного ужина Раян и Ильиф убрались со стола, а затем сбежали на кухню под предлогом мытья посуды. Миран и Орда остались слушать госпожу Садыку в гостиной. «Умираю со смеху», — хихикала Элиф. «По делом им!» «Я уверена, Миран пожалел, что вошел», — улыбнулась Райан. Девушки домыли посуду и вытерли руки полотенцем. «Пойдем, уже поздно». «Ты права», — согласилась Элиф. «Мне еще нужно учиться». «Как ты поедешь?» «На такси?» Девушки вошли в гостиную, и Раян объявила, что хочет уйти. Миран и Арда тут же встали, словно только и ждали команды. Госпожа Судыка тихо улыбалась, глядя на их красные лица. Молодые люди покинули дом, и Элиф попыталась найти такси. Раян возразила, ведь это может быть опасно. Раян остановила Мирана, когда он подходил к машине. Его лицо светилось от радости после ухода из дома госпожи Сыдыки. "Мы можем отвести Элиф в общежитие?" спросила она, не подозревая, что любая её просьба для Мирана точно приказ. "Конечно," улыбнулся он. "Не надо, я поеду на такси." Элиф нахмурившись отказалась. "Элиф, ради бога, не делай этого. Ты собираешься ехать одна на такси вечером?" Миран поддержал Раян. Я не могу этого допустить. Куда бы ты ни пошла, я тебя подвезу. Идите, я отвезу Элиф, нетерпеливо прервал Арда. Лицо Элиф вытянулось. Арда скрестил руки и удивлённо посмотрел на неё. Не бойся, я тебя не съем, сказал он и угрюмо направился к своей машине. Смотри, как хочешь, мне, в общем-то, всё равно. Арда очень расстроился, хоть и не показывал этого. Он открыл дверь машины, посмотрел на Мирана и Раян. Хорошего вечера. Он сузил глаза, перевёл взгляд на Элиф, так и не решившуюся поехать с ним, и скривился. А тебе не хорошего вечера. Арда уехал, а Элиф села в машину к Мирану. Молодые люди спокойно довезли подругу до общежития и наконец отправились домой. Рен входила в этот дом не в первый раз, но сегодня всё казалось иначе, она больше не чувствовала себя чужой. Видимо, она стала привыкать. В конце концов, ни одна женщина не захочет остаться брошенной на следующий же день после свадьбы. И когда причинивший боль мужчина с сожалением возвращается, и невозможно отвернуться от его любви. Ах, если бы не эта обида. Неужели её одинокое сердце должно пройти через такую боль? Обида не забывается, и каждый раз, когда смотришь в глаза человека, причинившего боль, Чувствуешь, как вновь закипает ярость в сердце. Раян повернулась, чтобы подняться в свою комнату, а Миран нежно взял её за пальцы. Раян чувствовала на затылке его дыхание. Вот опять он собирался уничтожить её своей любовью. "Спасибо", прошептал Миран, что осталось со мной, и не бросила Рян молчала. Миран уткнулся носом в её волосы, и она прикрыла глаза, страстно желая, чтобы время остановилось, ни к чему что-либо отрицать. Перестань. Нет. Это ты перестань, тихо упрекнул Миран. Он утопал в её аромате. Он коснулся губами изгиба её шеи. Если я умру вот так, то клянусь, не пожалею. Райан, ты сжигаешь меня. Миран обхватил её руками за талию и притянул к себе. Ты мой халяль, жарко шептал он на ухо. Совсем скоро я избавлюсь от оков, которые обрекли меня на жизнь без тебя. Я никогда не любил ту женщину. Никто не запал мне в душу так, как ты. Лишь ты смогла распахнуть двери моего сердца. Ты сводишь меня с ума. Миран покрывал поцелуями волосы любимой. Скоро, повторил он, я превращу фальшивый брак в настоящий. Ты будешь носить мою фамилию, обещаю. Рэйян боялась вновь оказаться обманутой, но ее сердце растаяло. Попытки сопротивляться провалились. Миран не отпускал ее, еще крепче сжимая руки. «Пойдем со мной». Рэйян беспрекословно поднималась по лестнице вслед за ним. Он смотрел в ее глаза так, будто приказывал умереть. «Умри, Рэйян!» Распахнулась дверь комнаты, в которой она несколько дней прожила в одиночестве. Простило ли её сердце этого мужчину? Почему оно так сильно бьётся сейчас? Где истины, убившие её мечты? Осталась лишь одна правда: она вновь открыла своё сердце для любви. А его запах От него казалось, весь мир переворачивался. Аромат любимого сводит с ума. "Знаешь что?" спросил Миран. Райан прикрыла глаза, и он коснулся губами её щеки. "Я умру с тобой или без тебя. Песни не угнут. Однажды полюбить значит тысячу раз умереть". Я испил вино любви, не ведая того. Я прошёл по дороге любви, не ведая того. Твоя любовь в пламени, и я предал своё сердце огню. Голос Мирана так сильно обжигал сердце Райан, или слова песни. В первый раз давно знакомая песня произвела на Райан неизгладимое впечатление. К тому же, как правдивы строки: однажды полюбить значит тысячу раз умереть. Тусклый свет уличного фонаря проникал в тёмную комнату. Миран держал Райан за руки. Он не мог остаться один сегодня ночью, а Ариан не злилась настолько, чтобы возражать ему. Она села на кровать, и любимый мужчина положил голову ей на колени. Душа Райан разбилась на тысячу осколков. Помоги мне уснуть, Райан, взмолился Миран. Я так люблю тебя. Я просто хочу заснуть на твоих коленях. Знаю, это безумие. Миран замолчал. Он обвил колени Райан руками и наконец, спустя столько времени, спокойно сомкнул веки. Что бы я ни делал, я нуждаюсь в тебе.